И вся компания двинулась к выходу, не спеша, в развалочку, подмигивая и ухмыляясь Бестужеву. Шагавший последним, Гровошоль остановился в дверях, погрозил пальцем. Звякнул колокольчик, и они исчезли. Слышно было, как на улице заработал мотор автомобиля, тут же отъехавшего. Гровошоль, похоже, и в Вене оставался верен своим привычкам пользоваться самыми быстроходными средствами передвижения, какие только может предоставить нынешний век прогресса. — Не хватает только, чтобы эта публика стала пользоваться аэропланами, — подумал Бестужев зло. — А ведь когда-нибудь и до этого чего доброго дойдет. Из комнатки показалась хозяйка, перепуганная несказанно. Завидев Бестужева, всплеснул руками. — Вы живы, Майнгер! Эти злодеи вам ничего не сделали? — Да нет, — сказал Бестужев. — Вы, насколько я понимаю, тоже невредимы. — Ужасные субъекты! Это были преступники? Вас ограбили? — Нет. — сказал Бестужев. — Это анархисты. У меня с ними старые счеты. Долго объяснять. — И вы не нашли другого места выяснять отношения с подобными типами, кроме моего пансионата? — Я и не предполагал, фрау Бирке, столкнуться с ними здесь, — сказал Бестужев. — Анархисты, пресвятая дева, да это похуже любого грабителя. — Совершенно с вами согласен, гнадики фрау, — сказал Бестужев серьезно. — Но они ушли, совсем, надеюсь? — Да, полагаю. И вы, значит, не понесли никакого ущерба? — Одни только моральные терзания, — усмехнулся Бестужев. Но такими пустяками можно и пренебречь. На лице пожилой фрау появилось странное выражение. Она подошла вплотную и едва ли не шепотом спросила. — В таком случае, Майнгер, быть может, вы не станете сообщать в полицию? Ведь никакого ущерба вы не понесли. По вашим же словам, поймите меня правильно, я в жизни не совершала ничего противозаконного. Я добропорядочная гражданка, с уважением отношусь к законам и предписаниям. Но это страшные люди, вы же сами видели. Они угрожали, если я сообщу властям об их визите, поджечь пастернат. У меня больше ничего нет на этом свете, и накоплений нет. Я ни за что не смогу восстановить здание. Мне придется остаток дней провести в ночлежке в очередях за благотворительной похлебкой». — Мангер, прошу вас не уведомлять полицию. Она выглядела до нельзя жалко, и Бестужев не мог не сочувствовать безвинной старушке, нежданно-негаданно угодившей примехонько в средоточии опаснейших игр. — Я вас понимаю, фрау Бирка, — сказал Бестужев сочувственно. — Вам и в самом деле не стоит впутываться в подобные интриги. Можете быть спокойны, полиции, я не скажу ни слова. Он откланялся и вышел, сопровождаемый благодарным бормотанием хозяйки, призывавшей на его голову всю небесную благодать. Улица была по-прежнему пуста, даже полицейского не видно. Густав скрючился на облучке. Ну да, все эти события прошли мимо него, как и прочих обитателей Вены. «Поехали, Густав!» — воскликнул Бестужев, запрыгивая в фиакр. «Отель Сашер!» «Уезжать из Вены он, конечно же, не собирался» но и опасность игнорировать не следовало. Нужно нынче же вечером встретиться с человеком, официально представляющим здесь кое-какие учреждения Российской империи, из числа тех, кто никогда не стремился к огласке, а уж тот незамедлительно свяжется с австрийскими коллегами по профессии. Вряд ли австрийская тайная полиция придет в восторг, узнав, что по столице разгуливает никто иной, как Луи Гравошоль, и действовать будет без промедления. Но зачем ему аппарат Штепаника? Бестужев, кажется, догадался. У технического прогресса есть и оборотная сторона. Практически каждое его достижение могут приспособить для своих нужд всевозможные уголовные и антиобщественные элементы, причем порой так быстро, что берет. Такая вот грустная изнанка прогресса. Изобретатель телефона вряд ли предполагал, что его детищем воспользуются шантажисты и просто любители говорить гадости. Конструктор автомобиля наверняка и подумать не мог, что появится Гровошоль и станет совершать налеты на банки, скрываясь от погони на автомобиле. Бестужеву пришло в голову, что аппарат штыпаника может быть идеальным приспособлением для наблюдения и слежки и не только в руках полиции, но и, как выяснилось, на потребу радикалов вроде Гровошоля. Предположим, он хочет ограбить очередной банк, чему, как правило, предшествует долгое наблюдение за зданием. Те, кто по старинке ведет наблюдение с улицы, могут привлечь внимание полиции, как бы искусно не изображали праздных прохожих. Ну, а снять квартиру в доме напротив не всегда и удается, все могут оказаться заняты. Аппарат штыпаника устанавливается где-нибудь на чердаке стоявшего напротив банка дома, никто ничего не заподозрит.